Событие шестое. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский прибыл в Полоцк три дня назад. Государь отправил его встречать свою невесту д о р о т е ю Августу, племянницу короля Дании Кристиана. Отправил не одного. Встречала датчанку пять князей, и Пожарский был среди них самым младшим, младшим по чину, п р о д а в и т о с т и по возрасту. Все остальные были боярами. Татиев, Горчаков, Голицын, Черкасский. Скорее всего, Михаил Федорович поступил так, чтобы возвысить Пожарского, а получилось наоборот. Эти родовитые смотрели на Дмитрия Михайловича сверху вниз, хоть он всех четверых был выше ростом. Доротея Августа должна приплыть в Ригу на корабле, а в Риге пересесть на лодью и подняться по западной Двине до Витебска, до Полоцка. Принцессу будет сопровождать польский королевич Владислав, а после д а в и т е б с к а к эскорту присоединятся и пять ладей с русскими князьями. Королевич будет сопровождать датскую принцессу и дальше до самой Москвы, только дальше уже до Смоленска, а потом и до столицы. Дардею Августу повезут в карете. Бояре о той карете говорили с предыханием, таких всего две в Москве. Одна у патриарха Филарета, вторая у государя. Сделали чудесные кареты, понятно, в его вотчине Вершилово. Все четверо думцев сразу же обратились почти хором к Дмитрию Михайловичу, замолвить за них словечко перед сыном и изготовить и им такие парадные выезды. Дмитрий Михайлович пробубнил, что т о себе поднос, и князья расценили это как согласие. сразу перестали нос задирать. Князь Пожарский вообще поражался, как себя поставил его старший сынок. В свои не полных восемнадцать лет он был на три головы выше почину любого окольничего. Ему не нужно было сидеть в думе и п р о з ы в а т ь с я боярином. Он делал практически, что хотел, и всегда имел поддержку царя и патриарха. Эти четверо родовитых. И на самом деле уважаемых бояр просто боялись напрямую обратиться к Петруше. Тот ведь может отказать, а это такой удар по чести. И ничего они с ним сделать не смогут. Не просто руки короткие, а как сам Петр выражается, в носу у них не кругло. Они даже пожаловаться государю не смогут. Все помнят, чем дело с к о л т о в с к и м закончилось. Откуда что взялось? Был пацан пацаном и вдруг третьим лицом в государстве стал. И при этом никаких чинов. Один жиж сколько. Пётр, как и обещал, все деньги, затраченные на польскую войну Дмитрием Михайловичем, вернул. Да ещё и сверх того подарков н а п р и с ы л а л Он, поди, Туречь посполитую купить может. Там ведь королей выбирают, а Сигизмунд уже не молод. Шляхта -то же того на трон позовет, кто больше вина ей поставит. Только это Петру не надо и боярство не надо. Ему нужно, как он сам сказал, Русь с колен поднять и самой богатой и сильной страной сделать. Он вон захотел и п о л о в и н а е в р о п ы уже сквозь зубы, но империей Русь к л и ч и т Не понимал Дмитрий Михайлович сына и побаивался. Нет, вреда Петр ему никакого не нанесет, наоборот, порвет любого за него. Только страшновато перед людьми. Кого вырастил, да воспитал. Полоцк, взятый почти без боя, сильно не пострадал от войны, немного опустил часть шляхты, подалась в речь посполитую. Зато освобождение всех новых земель на два года от налогов заметно оживило торговлю и ремесло. И польская речь слышалась не редко. Не все уехали. Отличался Полоцк от других русских городов: каменных домов побольше, до мастерских. к р ы ш и в о н на многих домахкрытый черепицей. Ничего, вот со шведами управимся, вернем земли, что по столбовому договору эти ненасытные к себе прирезали, и можно будет и правду Русь обустраивать, дороги строить, производство налаживать. Есть, конечно, еще к р ы м ч а к и с их регулярными опустошительными набегами, но за последние два года государь много денег тратит на обустройство засечной черты. А по мере развития торговли еще больше денег в казне будет. А может Петруша, что посоветует Михаилу Федоровичу, как с п о г а н а м и бороться? Эх, быстрей бы свадьба уж, хоть на ней сыновьями повидаемся. Государь написал в письме, что всех трех сыновей на его свадьбу пригласил. Может Петр и недавно родившегося внука привезет.